Почти сразу же вспышка боли обожгла левую щеку. Открыв глаза, я увидел, как с существа, принятое мной за женщину, слезнуло с ногтей капельки крови. Сука. Как ты мог надеяться избежать кары, человек? Зрачки царицы вампиров вытянулись в две вертикальные щели. Ты, принёсший смерть и убивший надежду. Вы меня с кем-то путаете, тётя? над безысходностью начал зубоскалить я надежд на моём счету нет как впрочем и вер кровь в дете и в юге пролилась проколовшая рука в куртке длинные ногти да нет когти заставили меня заткнуться кровь в юге взывает к мести дети в юге пожирут твою душу ага на пипел класа стучит в моё сердце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 Где хранитель, где эта сволочь? Кровь за кровь, смерть за смерть. Произносимые нараспев, шипящим голосом слова мурашками пробежали вдоль позвоночника. И ведь это не по-русски. Почему я всё понимаю? Принц Виюга, князь сапфировых чертогов, примет эту жертву, что своей кровью смоет проклятие безвременной смерти с детей твоих.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 У детей в Юге своеобразное понятие чести, но слова они держат. Снежно-белая ладонь коснулась моей щеки, и царапины моментально перестали саднить. Кто такие дети в Юге? Сообразив, что речь идёт о вампирах, всё же спросил я главным образом из желания хоть что-то выяснить о кровососах. Наши слуги, надсмотрщики, за лишёнными разума созданиями, тихо дечалок собратив,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 Решив не упускать представившуюся возможность, я, совершенно не принимая в расчет неэффективность обычных зарядов, сдернул с плеча ружье. Но прежде чем палец и лег на спусковой крючок, у меня просто заморозило всю руку. Мгновением позже боль затопило сознание, и я повалился на дорогу рядом с уже начавшей приходить в себя Элор. Минут пять, полежав на холодной земле,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 Всё верно, невидимая стрелка магического компаса вновь выдвинулась, продолжая указывать в нужном направлении. Да мне так даже с закрытыми глазами ключ найти не проблема. Я только одного не пойму. Как нож так далеко на востоке от форта ощутился? Ему же вообще-то в пыль развеянным быть полагается. Ничего в этом зоопарке не понимаю. Неужели кто-то уволок, но кто? Июньское солнышко В 8:00 ощутимо припекало, и я расстегнул куртку. Интересно, долго нам до наже отойтится придётся. Можно, конечно, походить из стороны в сторону, вычислить изменение угла и рассчитать расстояние до места, но как-то нет у меня настроения такой ерундой заниматься. И так могу уверенно заявить, что путь предстоит неблизкий. Интуиция, мать её заногу. Я коснулся пальцами оцарапанной щеки. Хранитель постарался на славу, и отметины ногтей пропали, но мне начало казаться, что кожа обморожена, и неприязненно покосился на вампиршу. Кол бы осиновый. Будто спиной почувствовав мой взгляд, и лор обернулась, и от вида ее вновь ставших вертикальными зрачков, у меня ёкнуло сердце. Что еще стряслось? Со спины дохнуло холодом, и почти сразу же раздался звонкий треск.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 В этот момент по пирамиде снизу вверх побежали блёкло-синие волны, и она бесследно растаяла в воздухе. Пошли, да пошли же. Первым пришёл в себя и я, и потянул за рукав плаща замершую Илор. Её понять можно. Мне только в наслённых хранителям видениях доводилось видеть боевую цитадель Стуже в действии, и то чуть штаны не наложил. На вырвав у меня рукав И Лора нарочито медленно зашагала по дороге. Дура засунула бы гордость себе в одно место и ходу, ходу. Хотя, может, так и правильно. И если хранитель не ошибся, меня теперь и стужи не найти. А если ошибся, то что бежим мы, что ползём, разницы никакой нет. Можно не торопиться. И куда торопиться-то? Что меня хорошего ждёт на конечной станции? Пусть я по выражению лиц смыслы и не читаю, но не совсем же слепой. Илор на меня как на приговорённого смотрит. И мараторией на приведение смертного приговора не вечен. О чём они, кстати, с хранителем договорились? Не о моей ли голове? Мог он ей мою жизнь пообещать запросто. Ну всё. Остапа понесло, очередное обострение хронической паранойи. Весь мир хочет тебя убить, кругом одни враги. Да пошёл ты. Хороших людей может и больше, чем плохих, но у гадов обычно более активная жизненная позиция. Всё, хорош, сам с собой беседы за жизнь вести. Так и чокнуться недолго. А поторопиться стоит хотя бы потому, что жрать охота, сил нет. Мы и так до илового только к вечеру доберёмся, а по дороге не больно-то и перекусишь. С кровососом Опять-таки, никуда не завернёшь. Эта на дороге, на неё внимание никто не обратит, а просто так чужак, как себе в дом никто не пустит. И пусть она хоть трижды на особом положении, но наткнётся на священника, и всё, чау бомбина, сори. Ну и мне за компанию аутодафе организуют. И вообще, нам с самым еловым делать нечего. Лучше в караван-сарае остановимся.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 Солнце уже полило во все свои мегатонны и киловатты, от влажной земли поднимались испарения, ещё и из голодухи мучить начало, или замутило от того, что черепушка перегрелась. Как бы мне солнечный удар не агрести, бандана не очень-то и помогает. Я допил остатки воды и, подумав, всё же не стал выкидывать флягу, а прицепил её обратно на пояс.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 Изнутри царапая своими иглами черепушку, заворочился ледяной ёж. Мать твою, мне получается и помыслить о её убийстве нельзя. Ей о побеге, кстати, тоже. С небольшого пригорка, густо поросшего кустами и невысокими берёзами, сбегал ручеёк, уходил в закопанную под дорогу трубу и вытекая с другой стороны, исчезал в болотной траве, которая заросло давно заброшенное поле. Меленькие стволы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 Пять телег в каждую впряжено по две лошади, и ещё трое верховых. Может и нам место найдётся, а то я уже задолбался пешим ходом по такой жаре ползти, и на небе как назло ни облачка. Подожди, попробуем в обоз напроситься, остановил я вампиршу и испретался от палящих солнечных лучей в тени замшелого гранитного утёса. От массивной глыбы тянуло холодом. И смахнув нападавшую на камень хвою, я уселся на один из выступов. У, хорошо. Давно надо было остановиться, отдохнуть, а то прём как верблюд и ударники через Каракум. Зачем, прошептала Элор. Быстрее до места доберёмся. Направление чувствуешь? Видимо, согласившись с моим доводом, вампирша сошла с дороги и встала в тень гранитной глыбы.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 Дорога немного отклонялась к югу, но это не критично. А с голосом этой вороны надо что-то делать. Внешне она от человека ничем не отличается. Даже зрачки нормальные, если не нервничает. Но как рот откроет, так у меня сразу и сжога начинается. Если будут спрашивать, молчи, ты глухонемая. Или просто немая. Я, охранник, веду тебя в еловое крадне. Вампирша ничего не ответила. И я так и не понял, согласилась ли она принять мою легенду или нет. Да ну и пусть молчит, от неё больше ничего не требуется. "Подбросите", окликнул я охранника обоза, который подъехал проверить столь подозрительных личностей. Молодой парень в выгоревшей на солнце куртке одной рукой натянул возжа, второй придерживал болтавшийся на ремне пистолет-пулемёт.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 У заднего борта на них развалился и мирно поосапывал молодой парень. Рубашку он снял и бросил рядом. Хороший работничек, дрыгнет вместо того, чтобы по сторонам смотреть. Пустое, степенно ответил стягнувший замедливших ход лошадей бородатый мужчина лет так полста отроду и протянув руку представился. Михаил Григорьевич. Лёд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 Скорее, их коллегам снизу. Куда направляетесь? Возница потянулся за пластиковой полтарашкой с пенной коричневатой жидкостью. Квасом свернул крышку, сделал длинный глоток и вытер бороду. Шумно выдохнул, поправил перетянувший и выпирающий живот широкий кожаный ремень и протянул полтарашку мне. Хлебни, а то лица нет. В еловое, сделав добрый глоток ядрёного кваса, соврал я и закрутил крышку.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 Перволесное это где-то под городом. Ну так. Возница спрятал ковз в тень сидения. Нас о том году даже переселять собирались из стратегически важной зоны, значит. От села до базы это город по-вашему всего вёрст 5 будет, если напрямую кป тайге, а по дороге все 10 наматываем. Бать, ну что ты выдумываешь? Проснувшийся парень потёр ладонями лицо. Переселить нас хотели из-за цеха лесопильного. Мы с пацанами ходили, там производство какой-то химии наладили. Забором всё обнесли аж до пасеки Ильича. Тебе, сынок, это не приснилось? Бать, ну что ты смеёшься, обидился, сынок. Бобра помнишь? Ну, мишку Прокофьева. У него ещё двух передних зубов нет. Алик, сын. Вспомнил? Вот. Он туда полез, чуть башку не прострелили.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 чтоб комо внешней торговцы сначала всё туда свозили, а потом уже на базу отправляли по надобности. Да ну тебя, отмахнулся парень, не перевернулся на другой бок. Девушка, вы плач сняли, а то жарко же. Глухая она и немая, ответил я за неподвижно сидящую Лор: "Пусть так сидит, зато не простынет". Жена полюбопытствовал Михаил Григорьевич. "Бог миловал", усмехнулся я. Друга моего родственница, то ли троюродная тётка, то ли четырёхюродная сестра, седьмая вода на киселе. А я сейчас без работы контуюсь. Вот он и предложил её в еловое проводить. Да родни, значит, на лето. А что глухонимая не предупредил? Нехороший человек. Эх, молодёжь, вздохнул возница. Я вот сколько своему уже толдычу. Жениться тебе, Серёга, пора. Может, хоть остепенишься? А он паразит, смеётся только. Ага, разбежался, пробурчал, закрыв глаза Серёга. Сейчас